Глава десятая. Только я начал думать, что наши с богиней отношения начинают налаживаться, а их взаимопонимание выходит на новый уровень, как на следующий день моя собственная гнельца тут же вышла мне боком. Утром, когда мы с ней вдвоем должны были отправиться в деревню, вершить добрые дела и вербовать в ее ряды последователей, Эсфея пришла в, мягко говоря, скверном расположении духа, ничего не сказав, словно за эту ночь у меня перед ней образовался долг, она, застигнув нас за обеденным столом, также заняла место, пододвинув принесенную с собой тарелку. Пока я офигевал от ее резких перепадов настроения и реально подогревающего мою задницу и спину взгляда, В дом вбежал стражник, сообщив о страшном. Как только рассвело вокруг храма богини, как припорошенные снегом подснежники повыплывали десятки изорванных на куски гоблинских тел. «Этой ночью у нашей богини были гости. Неловко-то как! Мурка, милая, будь любезна, для Сфей тоже кружечку!» Богиня нахмурилась еще сильнее. Да и порцию еще одну побольше, побольше. Гоблинов было ровно сорок семь. Пришли через лес после моего ухода. От всевидящего взгляда и дурного настроения с фей никто из зеленых не скрылся. Всех, включая наблюдавшего издали за домом шамана гоблинов, она поймала и очень жестоко покарала при этом явно заподозрив меня в том, что храм ее я специально именно для таких нападков и последующих за ними расправ разместил за пределами деревни. «Ну что ты, Сфея, да я бы никогда в жизни, мы ведь договорились помочь тебе с последователями». Желая сгладить углы и при этом не испортить отношения, отпирался и врал, как мог. Благо, долго божество ворчать не стало. Едва ложка с едой попала ей в рот, как она тут же умолкла, принявшись нещадно истреблять свой завтрак. Глядя на этот зверский аппетит, прям перемалывающий все и вся комбайн, отодвинул ей свою порцию. А сам, насытив себя кружечкой отвара с медом, Не дожидаясь из феи вышел на улицу. Оставлять трупы на морозе, чтоб те по весне мне совсем гниющим амбре всю округу завоняли. Глупо. Собирая отряд лесорубов, прошу мужиков развести в лесу костер. И пока идет повал сжечь тела. Снега навалило прям до хренища копать могилы глубоко, сплавлять по речушке вниз, равносильно опять устроить за пруду, и отравить русло грязной гоблинской кровью. Потому все очищающее пламя — единственный, как мне видится, вариант. Так, с телами так быть решили, что делать с эсфией, как ей помочь? Глядя на своих дворников и парочку злотарей, что пыхтя копьями отбивали заледеневшую грязь от наших сточных, выложенных деревом в канав, Тут же приметил и первую возможность проявить себя для эсфеи. Стоки забиты, в них трава, песок, камни, коровье дерьмо, перемешанное с первым, вторым и третьим. И если не очистить их, в момент потепления мы вновь начнем тонуть в мусоре и говне. Потому мои усердные злотари в свободное от передвижения фекальных масс время так усердно долбили копьями лед. Обращаясь с этой проблемой к самой Эсфее, я думал, что получу божественный отпор и что-то типа «За кого ты меня принимаешь, смертный?». Все же отчасти богини воды придется управлять не водой, а дерьмом, перемешанным с водой. Но и Эсфея оказалась куда более послушной, словно ничего не весящий призрак, бесшумно ступая по льду и снегу, она зачем-то подкралась к заебанным работникам со спины, а после, напугав их до жути, предложила свою помощь. Кроль ему всячески отпирались, испуганно вертя головами и ища спасения, пятились. Слухи о силе Сфей уже давно разлетелись по деревне, и сегодняшнее известие о кровавой расправе над гоблинами только усилило их страх. Глядя на то, как те, упав на колени, не слушая сфею, взмолили ее о пощаде, решаю вмешаться. — Привет, парни, что случилось? — словно мимо проходя, сказал я, и бедолаги, перебирая коленями, поползли к моим ногам. — Лжебок, лжебок души наши хочет! — заикаясь, чуть ли не крича, отвечает кроли. — И сердце! — простонал испуганный, молодой, жилистый и непривычно мелкий му. — Да нет же, все не так! — топнув ногой, отчего из земли на добрый метр вырвался корень какого-то растения, рыкнула женщина. — Я сказала, давайте я помогу вам с работой. «А вы в ответ от души и всего сердца искренне помолитесь за мое здоровье!» После слов этих вновь поднялся вой. Парни не поняли богиню. Богиня не поняла, чего боятся парни. «Ох, блядь, кажется, все будет куда сложнее. Я совсем забыл, насколько тупыми бывают местные». Потратив с десяток минут на объяснение происходящего, По факту, в конечном итоге, дабы склонить на сторону эсфеи первых молящихся, сделал мужикам предложение, от которого они не смогли отказаться. За полчаса эсфея при помощи своей силы, растопив лед и взяв под контроль воду, сделала все то, на что работяги планировали потратить добрые три, а то и четыре дня. Ребятки были очень удивлены. Но от этого страх их и нежелание прощаться с душой и сердцем никуда не исчезли. Потому пришлось мне вновь вступаться за Исфею, выдумывать для нее байку, мол, она никакая не лже, а вполне себе самопровозглашенная богиня, мол, такая же, как и я из рода Человечи, и отличаемся мы с ней лишь своими способностями». Силой, которую можем использовать, и тем местом, откуда ее силу черпаем. Едва парни это услышали, вмиг в лице изменились, морды их грубые, покрылись румянцем, по-новому оценив тело и феи, ее статус, те, облизнувшись, став послушными и робкими, тут же принялись соглашаться с каждой ее прихотью. Да, все в деревне знали, насколько грозный и умелый постели Матвеем чудотворец, и теперь кто-то, рискуя жизнью, может попытаться выяснить, на что способна в спальных делах богиня. На всякий пожарный я предупредил строптивых самцов и напомнил роковой женщине, чтоб без глупостей. Парни огорчились, а вот и сфея, которую наконец-то не ненавидели, а прям-таки жаждали и пожирали мужские глаза, прям расцвела. Потому как крольчонок и бычонок, держа в руке переданную им деревянную каплю, символ пантеона эсфеи, прилиза эсфеи и, и неотрывно пялились на ее виляющий зад, я понял, начало новой религии в мире кровавой кузни положено. А дальше пусть все делает сама. Еще не хватало, чтоб она своей сочной жопкой все наше мужское население соблазнила. Бед потом не оберешься. С прибытием новых ресурсов для постройки к теплице ко мне подходит хохо. -хо. В новой, сшитой из множества частей куртки с меховой подкладкой на капюшоне и рукавах выглядела куртка почти как шуба. Имела нашитое удлинение, прикрывающее спину и даже попу. Выглядела она в ней забавно. Но это не меняло факта качества проделанной работы. «Ни у кого в деревне я подобного не видел. Интересно, откуда такой подарок? В нагрудном кармане у крольчихи сидит довольная, явно только закончившая завтракать семечка». «Привет, друг староста! Много чего случилось, пока я спала!» С улыбкой от уха до уха проговорила фея. И что ее так забавляло? «Говорят, ты заставил же богиню выгребные ямы чистить и дерьмо из деревни выносить». «Силен, силен! Ха, так вот оно что!» — поприветствовав в ответ, предложил девчатам не мерзнуть и посетить мою гордость, мою теплицу, где, ох, блядь, нижняя полка! «Мать гора святая! Морковь великая!» Внезапный писк Хо-Хо до усрачки перепугал пулей, вылетевшую из дверей фею. Сука, я ведь хотел сделать секретную секцию со стеклянным потолком и в ней спрятать морковь. Вчера перед сном перенес ее тайком, поставил на нижнюю полку и, как мог, прикрыл другими растениями. Как она ее так быстро заметила? Местные, бродившие по округе, стали озираться. Бежав в теплицу, успокаиваю хохо, -хо, глядя в расширенные, словно ум наркомана зрачки. Пытаюсь привести в чувство, но она не поддается. Прося то кусочек, то всю целиком, начинает напирать на меня. И тут, чувствуя неладное, не выдерживает семечко, отвешивая хохо, -хо, почти беззвучную, но по виду крольчихи чувствительную пощечину с искорками. — Запретный плод. Почему он на видном месте? — шлепнувшись на пол, проговорила Хухо. Да в смысле на видном? Я его как мух заныкал. — Он здесь, чтобы решить все возможные проблемы кроли. Если морковка даст урожай... — Не успеет, — перебила меня Хохо. — Вам лучше перепрятать его. — Зараза! И вправду может отдать на хранение из феи? Ладно, решим данный вопрос позже. Попросив семечко метнуться за белой, передал грудастой му, шокированную находкой кроли, а сам со своей карманной зажигалочкой стал проверять зреющий урожай. На примере картофеля, с ним только одним и мог сравнивать. Я видел, с какими бешеными темпами поднимается ботва, заметил, как из-под земли, насыщая секцию плодами, начинают выползать клубни. Картошка росла еще быстрее, чем на огороде, но потому, что я видел, ей попросту не хватало свободного места глубины. Все было почти что хорошо, да только цвет новых молодых листков, стебля, корнеплода в определенных местах выглядел каким-то странным, я бы даже сказал болезненным. Подняв с земли отсохший и отвалившийся листик, с вопросом обратился к фее. Покрутив листок у лица, спалив, а после, понюхав пепел, семечко заключило. «Растение голодает, потому и больно». Далее в наблюдениях своих перемещаемся к зеленому луку. Его гребешки росли хорошо, высотой уже в добрые 15 сантиметров, и выглядит лук куда лучше, чем что-либо другое в моей теплице». Не спрашивая разрешения, семечко срывает один из гребешков и, лыбясь с наслаждением, хрумкая заключает «Можно резать, уже поспел». «Быстро, конечно, ничего не скажешь. Вспоминая лук в магазинах, длинный и толстый, я сравниваю его с этим мелким, диким. Может, он и должен быть таким, но все же даю тому еще сутки и переношу сбор на завтра» также со слов феи завтрашний день является идеально подходящим для сбора петрушки укропа и еще странной быстро поднявшихся стеблей зеленого гороха высушив который в дальнейшем мы сможем варить гороховые супы овощи в теплице росли по какому то странному пока еще непонятному для меня принципу одинаковые с виду семена стоящие напротив друг друга причем на одном и том же ярусе выглядели совершенно по-разному. Решить данную загадку взялась Шерлок Фея Холмс. Буйствующая среди зимы зелень, а также духота, царящая в теплице, произвели на малышку неизгладимое впечатление. Потому уставшая ворочаться от ночных игрищ семечка решила переехать к своим зеленым родственникам. «Все равно мне там с вами делать нечего. Я пока маленькая слишком». От столь грустного и в то же время юмористического заявления феи меня чуть передернуло. В плане возраста-то давно было пора, а вот размеров и комплекции – это да, ей разве что с комарами этим заниматься или с пчелами, шмель, наверное, будет перебором. А вообще феи имеют половые инстинкты. Гениталии вроде как у людей, молочные железы и соски тоже присутствуют. А как с влечением? — Не пялься, Матвеем! — смутившись моего взгляда, прикрыла всю свою срамоту семечко, а после, оставив в воздухе десяток искорок, спряталась за коробкой с песком. Странное все-таки время. голая летала, а тут застеснялось. Объяснять феи, как поливать, не пришлось, она лучше других чувствовала жажду растений, а вот поддерживать температуру в теплице при помощи дров, а не своей сырой магии, был вынужден заставлять, причем под угрозой наказания. Фея и так должна находиться в спячке, копить силы, как делала это веками ранее. А вместо этого только тратила и тратила свою манну, все больше и больше, проводя времени в своей кровати. Я переживал за зажигалочку. Даже без той грозной силы, стоявшей за ее спиной и обещавшей отомстить в случае чего, считал ее другом. И не хотел, чтобы с ней случилось нечто плохое. Вторую секцию в момент созидания делал вместе с уже имеющимися в запасе стеклами. Последний использовал в допустимом минимуме, так как ресурс редкий и очень дорогостоящий. Голодный желудок еще с утра недовольно ворчал, а после сотворения пристройки так и вовсе пришлось отвлечься на обед, так как к сухости в горле добавилась и легкая напрягающая анемия в кончиках пальцев. «А вы как?» Отойдя от шока в компании заботливой Белой, в самый раз к обеду пришла помочь Мурке с готовкой Хухо. Нормально. Результатом доволен. Остатками стекла перекрою окна второго этажа. Благодаря этому уменьшим теплопотерю, улучшим освещение и дров в дальнейшем тратить меньше придется. А еще сможем любоваться прекрасными пейзажами с закатами и рассветами. Только представь, повсюду снег. Горы, красное солнце медленно, мгновение за мгновением прячется за пиками ледяных вершин. Романтика. Не знаю, зачем я все это вывалил на хрупкие ушки этой без того потерянной женщины, но ожидаемого эффекта это все равно не дало. «А, ясно», — скривив губки в растерянной, непонимающей улыбке, ответила Хохо и тут же отправилась на кухню помогать Мурке. «Староста, вы странный. Мы же и так все это каждый день видим», следуя за Хохо, словно смеясь с меня, добавила Белая. «Вот-вот», поддержала туз кухни Мурка, «да ну вас». Ужин вот-вот должен был быть подан, к столу подтянулась пом с зеленой. Лисица в последнее время была очень занята наблюдениями за ассимилирующимися в нашем поселении хищниками. Она теперь их староста и головой отвечает за каждую проделку и фокус, выкинутый хищниками. Зеленая, напротив, была почти свободна и таки смогла найти себе занятие, а с ним и приятно удивить. Волчица каким-то боком связалась с женой Боба. Шуба, подаренная мачехе, то есть Хохо, -хо, являлась плодом их совместного кропотливого труда. Хохо -хо очень радовалась подарку, а Волчица по хвале, которой за столом ее прям осыпали, не забыла явиться и она, куда же без ее богичества Эсфеи. Хоть та и сдерживала эмоций, набивая себе и своей силе цену, но по раскрепощенности, плавности и спокойствию в движениях а также по умеренному лицемерию на лице, можно понять, насколько сильно эта женщина довольна. Предлагая той сесть за стол, мягко намекнул о заканчивающемся стекле. Эсфея, понимающе кивнула. «Странно, а где упреки и торги?» Затем, пока накрывалась наша скромная поляна, упомянул, что дальше богине самой придется завоевывать уважение верующих. Вновь тишина мне ответ. Очень странно. Может, эти двое мужичков удовлетворили не только ее духовные потребности? Я ж не успокоюсь, пока не узнаю. Как прошло знакомство с новыми верующими?» Элегантно поправив сползшую с плеча тунику, богиня загадочно усмехнулась. «Блядь, что, серьезно, что ли? Неужели ли она и вправду с ними?» «Челюсть подними, а то сквозит!» Впервые улыбнувшись ладошкой, прикрыв загнувшиеся губки, выдала Фе. «Местные, как ты и слишком, зациклены на телесной близости, исаити, Стерев из их умов краски ужаса, в которых ты преподнес смертным меня, я получила покорных, влюбчивых, а что самое главное, глупых и послушных слуг». «Ведьма, коварная похитительница мужских сердец, лжебоиня, если ты задурманила разум-бугу-бугу и сделаешь его рабом, я твой храм спалю. Как женщина может делать рабом мужчину, у которого семья, дети, семеро детей?» «Тише, белая», поднявшись с места, прервав распалившуюся коровку, Она не доверяла богине и очень переживала за того жилистого соплеменника. Хоть по факту переживать не стоило, из семьи его точно не уведут, наверное. «Прости, богиня извинилась? Что? Я, наверное, тебя как-то обидела. Просто я ведь не могу контролировать свою красоту и те чары, что она накладывает на смертных мужчин». Не вините меня за то, что я лучше вас, рогатых и ушастых. Просто смиритесь, примите как должное. А не, все окей, показалось, в очередной раз разочаровываюсь, жду развязки. На кухне об столешницу злобно ударилась пустая тарелка. Сердито топая кроличьими ножками, закатав рукава, вышла рассерженная мурка. Бабы, словно с цепи сорвавшись, кидаясь оскорблениями, принимаются спорить о красоте, а я, подперев голову рукой, ждать своего законного обеда. Бой их длился долго. В очередной раз, выходя из словесной дуэли победительницей, Эсфея даже не понимала, что после сегодняшних ее заявлений и откровений в истории кровавой кузни она запомнится никак иначе, как богиня искусительница, богиня разврата и порока, ненасытная и бездонная сфея или же просто истинный враг семьи и женщин.